Глава 23 К удивлению, толстый разбойник был еще жив. Я метил в затылок, но оперение болта торчало из правой лопатки и совершенно терялось на фоне темной одежды. Судя по булькающим звукам, стрела пробила легкое, но он дышал. Тело сползло вниз почти в самое начало подъема. Здесь же неподалеку валялись брошенные щиты копье. Я подхватил древко и ткнул наконечником в Свенову жирную задницу. «Не сдох там еще, слышишь меня?» Ответом был кашель. Подходить к этой горе сала не хотелось. Умирающий или нет, но в этих лапах моя тушка хрумкнет, как воробей в кулаке. Нет уж. Я снова ткнул его копьем. Давай поговори со мной. Свен по одной подобрал под себя руки, с видимым трудом уперся в снег, поднатужился и, перевернувшись, сел. Ты кто? Его взгляд с трудом сфокусировался на мне, в глазах застыл ужас, на губах лопались кровавые пузыри, тонкая темная струйка ползла вниз от уголка рта. «Я твой демон, не узнал?» – пришел за душой плохого орка. Орк не слушался маму, водился с плохими парнями и воровал чужие вещи. Теперь я заберу его душу в ад. «Куда? прокашлял он. «Неважно, ты кто такой?» «Свен, Свен Фридриксон из Ранрике!» «Чего ж тебя сюда занесло так далеко от дома, Свен из Ранрике?» Он попытался усмехнуться, закашлялся. Усмешка вышла жуткой. «Так работа нужна, есть что-то надо». «Есть всем надо», согласился я. Шевельнувшаяся была жалость мигом улетучилась, как только я вспомнил, как со мной уже обошлись эти двое и что планировали сделать. Я вдруг явственно представил, как мое рассеченное сильным ударом тело тонет в водах фьорда, а вот этот толстый козел, которого я чуть было не пожалел... усмехаясь, жрет мою рыбу, вытирая жирными пальцами пухлые лоснящиеся губенки. Сука! Вставай! Я не могу! Вставай, козел! Или я тебя прямо здесь кончу! И я ткнул потоком копья туда, где из коричневой туники торчал граненый наконечник, а вокруг расплывалось темное отблескивающее мокрым пятно. Вскрикнув от боли с нескольких попыток, утвердился на шатких ногах. Толстяк задыхался, струйка крови изо рта увеличилась. Видно что-то почувствовав, он утерся кулаком, чем только размазал кровь. Посмотрел на руку, сплюнул кровавый сгусток. «Шел!» Я отшагнул в сторону, пропуская разбойника мимо себя. Безумная идея овладела моим сознанием. Отпусти меня, а? плаксиво захныкал толстяк. А кто оралубей его, а? Может, Пушкин? Давай, переставляй ноги, жиртресена. Сомневаюсь, что он понимает хотя бы половину того, что я несу, но мне уже по барабану. Эмоций нет вообще никаких. Солодная, как жидкий азот и ярость, клокотала в груди, но голова была пуста, что твой горшок. Я даже не думал. «Поверь, парень, это не я. Это все Ларс. Ты не представляешь, какой он страшный». «Ага, ага, чувак. Ты, случайно, мне те же сериалы смотрел, что и я?» Пахнула голимыми штампами. «Не верю». «Да, да». Закивал толстяк, оглядываясь, но по-прежнему переставляя ноги, подгоняемый тычками копья. «Он страшный! Он убийца! Берсерк!» «В игру твою дешевую не верю! Топай!» Не знаю, сколько заняла дорога до мостков. Свен несколько раз оступался, грохался коленями о гальку, но всякий раз пинками, угрозами и копьем, и я заставлял его встать и идти. Эмоции все-таки, наверное, были, но только они закапсулировались где-то в районе солнечного сплетения, и я боялся к ним прикоснуться. Чего боялся, не знаю. Может, того, что все-таки начну видеть перед собой тяжело раненого, смертельно напуганного большого ребёнка и жалости возьмёт верх. В книжке Фродо пощадил Голума, не дал его убить, проявил сентиментальность. Может, это, конечно, такая авторская задумка, но весь опыт моей короткой жизни и сотен часов просмотренных боевиков говорил одно – врага надо уничтожить. И поэтому я раз за разом заставлял себя вспоминать разрубленные двери землянки, то ощущение пустоты, когда понял, что отдавать долг нечем, перекошенную морду этого жирного хряка, кричащего своему подельнику «Убей его! Я уже хочу сожрать его рыбу!» И это добавляло решимости. Перед мостками Свен, что-то почувствовав, встал. «Что ты собираешься делать?» – вновь захныкал любитель чужого имущества. «Прошу, не надо!» «Иди!» – я пнул его в толстый зад промокшим башмаком. Он обернулся. «Убей тогда прямо здесь!» «Топай, я сказал, или вгоню эту штуку!» «Потряс его же копьем, тебе в очко и буду проворачивать, пока все кишки на него не навернутся!» Теперь он пятился, и мостки опасно раскачивались и скрипели под его тушей. «Ну, пожалуйста!» Пятка здоровяка нащупала пустоту позади. «Хер тебе! Не косплей, кота из Шрека не прокатит!» «Эй, Нок!» – заорал я во всю дурь. «Нок! Или как там тебя, лошадь водяная, слышишь меня?» Толстяк, услышав, несмотря на отрождение зеленую кожу, кажется, стал белым, как полотно. Губы заплясали, пытаясь что-то выговорить. Голова мелко тряслась. «Нок, говорят, тебе нужно пожертвовать в год, так?» Продолжал я рвать легкие. «Так вот это тебе!» Изжав зубы, от души пнул толстяка прямо в грудь. Он еще пытался ухватить меня за ногу, взмахнул руками, безуспешно. Я успел заметить разинутый в немом крики рот, распахнувшиеся глаза и толстяк Свен Фридриксон, крен знает откуда-то там, спиной вперед рухнул в воды моего фьорда, взметнув высоченный фонтан-брызг. Я жадно уставился ему вслед, Но орк, похоже, канул на дно, как валун. Не барахтался и не уходил на дно медленно, как в кино. Он просто скрылся из вида и всё Я вновь осмотрел гладь фьорда, по которой разбегались круги, и добавил тише, уже словно никому не обращаясь. «Надеюсь, ты отстанешь от меня и моего промысла». Только сейчас почувствовал, как молотит в сердце, как усиленно гоняют туда-сюда морозный воздух лёгкие, как судорогой свело от напряжения побелевшие пальцы на древке копья. Коленка левой ноги начала предательски дрожать, угрожая подвернуться. Меня натурально била крупная дрожь. «Ну вот и отходняк пожаловал. Здрасте!» «Наконец до меня дошло, что одежда местами заледенела колом, волосы смерзлись в ледяные сосульки, на лице застыла маска из смерзшейся крови и льда. А еще я замерз! Я офигеть как замерз! Я даже переставал чувствовать пальцы стоп!» Через час я сидел в жарко натопленной палатке у пылающего очага и пытался согреться, завернувшись в два сухих плаща. Один мой, так и лежавший под навесом, а второй рваноуховый ларса. Хороший плащ, такой же толстый, как мой, но из более мягкого сукна и приятного светло-серого цвета. Никакой брезгливости не испытывал, с чего бы, я же не с трупа снял, да и с трупа я бы сейчас не побрезговал. Моя промокшая одежда сушилась здесь же на натянутых веревках, хорошо хоть нашлась сухая рубаха и носки. Трясло все меньше, я даже с жадностью сожрал пересушенную рыбу, хорошо угли под ней почти погасли, иначе мне бы остались одни угольки. С удовлетворением вспомнил распахнутые в ужасе глаза Толстяка. Злорадно подумал, хер тебе, а не моя рыба. Теперь ты ее сам будешь кормить. Где-то в глубине души я удивлялся. Мне было ничуть не жаль Толстяка. Да, я довольно жестоко с ним обошелся. Можно сказать, утопил тяжело раненого Но если надо, сделал бы и еще раз. Как так? Я же городской мальчик, почти что ботаник. Но сам-то я себя таковым не считал, но ведь я программер и геймер, а для большинства это и есть он, ботан. Вырос в благополучной обстановке, мне не нужно было выгрызать кусок у соседей, чтобы выжить. Да, я прожил здесь несколько месяцев, ну и что? Почему во всех фильмах герой после первого своего убийства мучается угрызениями, иногда его даже тошнит, чтоб показать, как ему плохо. А я сожрал сейчас четыре сильно зажаренные рыбины и хочу еще. Ладно, рефлексию нафиг, надо думать, что делать дальше. Рыбалку, конечно, побоку. Не, сегодняшний улов я, конечно, заберу, но категорически не хочу оставаться здесь еще ночь. И день один. Надо к гуннеру. Да, точно. Ведь мужики до сих пор ищут моих грабителей. Значит, надо их предупредить. Заодно, может, и опознают, что за типы. Жаль, конечно, что не выпытал у толстого, где они обретались. Скорее всего, мое барахло и рыба найдется там. Я выглянул на улицу. «Блин, скоро вечер, а одежда еще не высохла полностью. Плохо. но ну, значит, придется не останавливаться на обратном пути, а переть как паровоз вплоть до тепла. Волокуши оставляю здесь. Вряд ли тут появятся подельники сегодняшних покойничков». Решение принято, в спешке стал собираться. Трофейный щит и копье закинул в палатку. Себе взял Фродин, так и валявшийся на берегу с торчащим из него Фродиным же копьем. Эти привычнее. Подошел к лежащему у самых мостков арбалету. «Да... Больше мне из тебя не стрелять!» Бессильно обвисшая тетива сразу же бросилась в глаза. Один из рогов все же надломился. Я бережно взял свое оружие, осмотрел, оглаживая ладонью брус ложа Лук. Спасибо тебе, ты был первый, кто проложил мне путь к мечте. Ты станешь радоначальником того оружия, что заставит со мной считаться. Подчинившись неведомо откуда взявшемуся порыву, широко размахнулся, И мой первенец, моё верой и правдой служившее оружие, описав широкую дугу, скрылась во всплеске где-то на середине фьордика. «Это тоже тебе», – прошептал я себе под нос. Уже поднимаясь наверх, когда проходил тот участок склона, с которого первым открывается вид на пляж, когда я спускаюсь, и можно было кинуть последний взгляд перед уходом, Меня вдруг что-то как будто толкнуло. Замер, вцепившись в веревку, стараясь поставить ноги так, чтобы они не скользили, повернулся. Все тело пробило ледяным ознобом, даже рука дернулась. На пляже перед палаткой стояла серая лошадь. Я протер глаза. Обычная серая лошадь. Она переступила копытами Слышно было, как всхрапнуло, облачко пара вылетело из ноздрей и взглянула в мои глаза осмысленным, каким-то человеческим взглядом. год Вздрогнул. Мне послышалось? Или это у меня в голове? Что за удушающий, мистический страх обиял, сжал ледяными пальцами сердце, заставил часто-часто дышать, а лошадь заржала, подняв голову, еще раз одарила своим пронзительным взглядом и бросилась в раступившиеся перед ней воды фьорда, который я по недомыслию считал своим. А знаете, чему до сих пор удивляюсь? Я задумчиво охватил обеими руками большую глиняную кружку с горячей медовухой и грел на ней ладони. Я полночи не мог уснуть, прокручивал в голове, пожевал губами, подбирая слово, эти события. Знаете, что самому странно? «Не томи», – не выдержал Коль, когда мое молчание затянулось. Было позднее утро следующего дня. вчера я уже почитаю, что ночью постучался в закрытые ворота гунарой усадьбы. За сколько я долетел до нее от побережья для самого загадка помню, что часть дороги я мчал коньковым шагом неплохо кстати получалось хоть технику еще ставить. помню в несколько подъемов так и улетел. А еще помню, что вперед меня гнала не только влажная одежда и страх замерзнуть, если избавлю темп. Вперед гнал страх, нерациональный, мистический. Да, я слышал и раньше лошадиный топот на пляже, но я думал, что это мое воображение. А сейчас? И что это год?» Меня, от которого натурально валил пар, впустили, тут же была организована баня. Помню, кто-то раздевал мою тушку, кто-то хлестал веником, поддерживал под руку, когда я размякший шел одеваться. Затем я впихнул в себя немного горячей еды, влил кружку чего-то алкогольного и был припровожден спать. Утром меня даже будить не стали». А сейчас я сидел за столом со всеми свободными мужчинами гунаровского Адаля и излагал события вчерашнего дня с некоторой, конечно, редакцией. Мне удивительно то, что страшно не было. Черт, как же пафосно это звучит. Было дико напряжно, как... Хотел сказать, как в ответственной компьютерной зарубе, когда знаешь, что тебя-то, сидящего за монитором, не убьют. Но если налажаешь, подставишь всех и обосрешь, все будут проблемы. Было не страшно, было. Попробовал подобрать слово, сдался. Не знаю, боялся, конечно, но не умереть, нет. Не справиться, не успеть, не заметить. «Не сообразить вовремя!» «Все боятся, Асгер!» Подбадривающе прогудел Коль. «Только одни боятся потерять жизнь, а другие боятся потерять честь, подвести товарищей, оказаться недостойными пира Одина. Просто значит ты из вторых!» «Черт возьми!» «Такие слова от отдубленного ветерана!» походного кузнеца просто как бальзам на душу. Сидящий справа Хельми с размаху хлопнул меня по плечу. «Ну что, как говорится, с потери девственности. А я говорил, что Асгер не рожден быть крестьянином». «Блин, и ты тоже это говорил. Какой-то клуб собирается, и все это говорили. Да я вроде уже не первый раз...» «Это когда на дороге из Борга напали», — уточнил Хольт. «Рассказывали, рассказывали. Но одно дело стоять в сторонке, когда твои родичи бьются, и совсем другое в одиночку двоих к хель отправить». «Хм, значит, я тогда стоял в сторонке. Ладно, замнем для ясности». «И все же я не понимаю», — покачал головой гунар «Как же ты с Ларсом одноухим справился, если это, конечно, был...» «Но по описанию сходится». «Скользко было», – прикинулся я веником. «Мостки мокрые, обледенелые, да и хлипкие, я же их под себя делал, вот и потерял он равновесие». Гонар с Колем многозначительно переглянулись. Коль пожал плечами, дескать, ну, поскользнулся и поскользнулся, с кем не бывает. «Ладно, что вы к парню пристали?» Включился в беседу Свен, спросил с азартом. «Ты лучше скажи, ты из своей штуки второго подстрелил, да?» «Да». «Слышь, Хельми, а ты говорил, что ни на что не способна». «Не знаю, не знаю», пробурчал Стрелок. «Я дистанции не видел, может, ничего особенного». Я стрельнул глазами в его сторону, но спорить не стал. Зачем? Главное, я сам теперь знаю, на что способно мое изобретение. Прости, Стейн, за то, что я его выбросил. «Не говори глупости, парень», – веско высказался хозяин Адаля. «Ты не выбросил, это жертва». «Наверное», – выдохнул я. «Сам не знаю, что на меня нашло тогда». «Только кому?» Про кого думал, когда оружие в воду бросал? Если честно, я развел руками. Думал я про Нока, ну, про эту водяную лошадку. «Нок – мелкий дух», – скривился Стын. «Не подчину ему боевое оружие в жертву. Ему и этих двоих-то много. Мог бы, к примеру, одного Ноку отдать, а второго кому-то из асов преподнести». «Отцу битв или трижды рожденному? Ты, кстати, уже выбрал себе покровителя?» «Господи!» – мысленно обреченно вздохнул. «Опять началось это мракобесие?» «Пока нет. Не тяни, парень. Кстати, советую взять уля, если хочешь хорошо стрелять. Я подумаю». «Ладно, Стэйн, кому молиться парень сам решит». угомонил плотника Гуннер. «Спасибо», – поблагодарил я Адальбонда. «Кстати, гуннар а ты знал этого Ларса?» «Слышал», – он опять переглянулся с Колем. «Вон, Коля лучше спроси». Я перевел взгляд на Коля. «Я чего?» – пожал тот плечами. «Видел его, конечно, но как? Я знал, что есть такой Ларс. Он, скорее всего, видел меня», – пояснил. Ларс от наухи был хольдом в лиде Улфбьерна, но долго с ним не проходил. «Не знаю, почему», – кузнец пожал плечами. «Может, характерами не сошлись, может, не поделили, что? Дальше он ходил то с одними, то с другими, потом вроде пропадал на несколько лет. Но я тогда уже на берегу осел, а лето четыре, наверное, назад». Коль вопросительно взглянул на Гуннера, тот пожал плечами. «Да, четыре. Сплыл в нашем районе. Нанимался то туда, то сюда. Кстати, кажется, Йорген его должен знать. Ларс вроде как-то сезон у него отработал. А где он сейчас мог обретаться? Думаю, там и найдем, что они с пастбища украли. Кто знает». сказал Коль. Надо народ поспрашать, у кого-то он точно должен жить, он и твой толстяк. Сейчас зима, без капитального жилья в наших краях никак. Помолчали, выпили. Слушайте, задал я самый беспокоящий меня вопрос, как же мне теперь ловить рыбу? Как ловил, так и лови, в чем проблема? Проблема в том, что теперь я точно знаю, в этом фьорде вводится какая-то хрень, «Не хрень, а ног», – поправил меня Хельми, сам же описывал. «Да один хр... одна фигня». И «Если бы он был для тебя опасен, ты бы здесь уже не сидел», – изрек Гуннер. «Либо сразу, либо после первой же ночевки. А теперь, когда ты ему даже жертву принес, думаю, беспокоиться не о чем. Как минимум год».